Глава сорок пятая. Куй железо, пока горячо. Гурни еще раз все продумал. Сценарий казался слишком простым, поэтому он хотел убедиться, что не пропустил какого-нибудь важного момента, который бы нарушил стройность его новой гипотезы. Он заметил, насколько разные у всех лица за столом. Одни выражали восхищение, другие нетерпение, третьи любопытство. Все ждали, когда он заговорит. Он глубоко вздохнул. Не стану утверждать, что все произошло ровно так, как мне кажется. Однако это единственный правдоподобный сценарий, который пришел мне на ум за все время, что я бился над этими числами. То есть с того дня, когда Марк Меллори приехал ко мне домой и показал первое письмо. Он был так растерян. и страшно боялся, что автор письма действительно хорошо его знает, раз угадал, какое число он назовет первым из тысячи. Я видел, что он паникует, что он в отчаянии. Наверняка то же самое испытывали и другие жертвы. Паник была целью этой игры. Откуда он может знать, какое я загадаю число? Откуда он может знать мои тайные помыслы? Что еще он может знать? И я видел, как его мучают эти вопросы, как они сводят его с ума. «Честно говоря, Дэйв», — заговорил Клайн с плохо скрываемым нетерпением, — «меня они тоже сводят с ума, так что чем скорее вы на них ответите, тем лучше». «Это точно», — согласился Родригес, — «ближе к делу». «Я не соглашусь», — внезапно сказал Холденфилд. «Я бы предпочла, чтобы детектив все рассказывал в своем темпе, как ему будет удобно». «Все до смешного просто», — сказал Гурни. «Мне это кажется смешным сейчас, потому что чем дольше я всматривался в эту проблему, тем непроницаемее она мне казалась. И когда мы поняли, как он провернул трюк с числом 19, это не пролило света на историю с первым числом». Очевидно, ответ ускользал от меня, пока сержант Вик не вспомнил про почтовое мошенничество. «Было непонятно». Являлось ли напряжение на лице Блатта результатом размышлений над очевидным ответом, или же его просто пучило? Гурни с благодарностью кивнул Вик, прежде чем продолжать. Допустим, как и предположил сержант, наш одержимый убийца посвящал два часа в день написанию писем, так что к концу года у него их было порядка одиннадцати тысяч. И допустим, что он их отправил одиннадцати тысячам адресатов. «Каким образом он выбирал адресатов?» — скрипнул, как ржавые петли калитки, голос Джека Хардвика. «Это хороший вопрос. Возможно, самый важный из всех. Я к этому еще вернусь. А пока давайте просто предположим, что одно и то же письмо было отправлено одиннадцати тысячам человек с просьбой загадать число от одного до тысячи». По теории вероятности, приблизительно одиннадцать человек выберет именно это число из тысячи возможных. Иными словами, статистическая вероятность такова, что одиннадцать из этих одиннадцати тысяч, загадывая случайное число, загадают именно шестьсот пятьдесят восемь. Гримаса Блатта стала комичной. Родригес с недоверием качал головой. «Мне кажется, мы перегибаем палку и ударяемся в фантазии». О каких фантазиях идет речь? Гурни был скорее удивлен, чем оскорблен. «Ну, вы тут разбрасываетесь цифрами без всякой доказательной базы. Они все с потолка взяты». Гурни терпеливо улыбнулся, хотя терпение его иссякло. На мгновение он задумался о том, как хорошо научился прятать свои истинные эмоции. Это была привычка, выработанная годами, скрывать раздражение, обиду, злобу, страх, сомнение. Она помогла ему провести тысячи допросов, и он стал считать ее своим профессиональным методом, особой техникой. Но, правда, была в другом. Эта привычка стала частью его самого и его отношения к жизни вообще. Значит, папа не уделял тебе внимания, Дэвид. Тебе было плохо? Плохо? Да нет, неплохо. Я вообще ничего не чувствовал. Однако во сне печаль накрывала его с головой. Он захлебывался ею. Ой, господи, нашел время для рефлексии». Гурни вовремя вернулся к реальности, чтобы услышать, как Ребекка Холденфилд говорит нетерпящим возражении голосом Сигурни Уивер. «Лично мне кажется, что теория детектива Гурни далека от фантазий. Я нахожу ее вполне состоятельной и еще раз прошу, чтобы ему дали закончить». Она обращалась к Лайну, который в ответ развел руками в знак того, что все хотят того же самого. Гур не продолжил. «Я не хочу сказать, что именно 11 из 11 тысяч выбрали число 658. Но 11 — самое вероятное количество. Я недостаточно хорошо разбираюсь в статистике, чтобы приводить формулы вероятности. Может быть, кто-нибудь поможет мне?» Вик прокашлялась. «Чем шире диапазон, тем больше вероятность попасть в него в случайно выбранному числу». Вероятность, соответствующая интервалу чисел, намного превышает вероятность, соответствующую любому числу из этого интервала. Например, я бы не поставила на то, что ровно 11 человек из 11 тысяч выберет одно и то же число от 1 до 1000. Но если считать число плюс-минус 7 в ту и другую сторону, то я бы уже предположила, что в нашем случае число 658 выберет как минимум 4 человека и не более 18. Блад прищурился. «То есть вы говорите, что этот мужик отправил одиннадцать тысяч писем одиннадцати тысячам людей, и в каждом было спрятано одно и то же число?» «Да, общая идея такова». Холденфилд потрясенно кивнула и произнесла, не обращаясь ни к кому конкретно. «И каждый, кто выбрал число 658, сколько бы их ни было, затем открыл маленький конвертик, и нашел там записку, в которой говорилось, что автор знает его достаточно хорошо, чтобы угадать, какое число он выберет. Боже, да это же бомба! А все потому, — добавил Вик, — что никто не догадывался, что письмо прислали не только ему, что он всего лишь один из тысячи, случайно выбравший это число. То, что письма были написаны от руки, сделало свое дело. Это создало эффект личного обращения. Долбануться! — крякнул Хардвик. — То есть у нас серийный убийца занимается почтовым мошенничеством, чтобы находить себе жертв? — Можно и так сказать, — произнес Горни. — Мне кажется, это самое невероятное, что мне приходилось слышать, — сказал Клайн, скорее потрясенно, чем с сомнением. — Никто не станет писать от руки одиннадцать тысяч писем, — заявил Родригес. — Никто не станет, — повторил Горни. Он рассчитывал ровно на такую реакцию. «Если бы не история сержанта Вик, я бы и сам такого не предположил». «Если бы вы не вспомнили фокус вашего отца, — отозвалась Вик, — я бы не вспомнил про ту историю». «Ладно, поздравить друг друга еще успеете», — вмешался Клайн. «У меня все равно остались вопросы. Например, зачем убийца потребовал ровно 289 долларов 87 центов, И зачем попросил отправить эту сумму на чей-то чужой абонентский ящик? Деньги он просил по той же причине, по какой и мошенник из истории сержанта, чтобы потенциальные жертвы себя обнаружили. Мошенник хотел знать, кто в списке его адресатов сделал что-то, чем его можно было бы шантажировать. Наш убийца хотел знать, кто из его списка выбрал число 658, и был настолько встревожен, что готов был заплатить, только бы узнать, кто так хорошо его знает. Я думаю, что сумма была такой, чтобы отделить искренне напуганных, как Мелори, от просто любопытных». Клайн так сильно подался вперед, что оказался на самом краю стола. «Но почему все же именно такая сумма с центами?» «Мне это не дает покоя с самого начала». у меня нет окончательного ответа, но одна из вероятных причин — чтобы жертва прислала чек, а не наличные. «В первом письме говорилось другое», — напомнил Родригес. «Там говорилось, что деньги можно было выслать чеком или наличными». «Я понимаю, что это допущение», — сказал Горни, — «но я думаю, что выбор предлагался просто, чтобы отвлечь внимание от того факта, что ему нужен был именно чек». а сложная сумма должна была убедить использовать чек. Родригес снова закатил глаза. «Послушайте, я уже понял, что слово «фантазия» здесь никому не нравится, но по-другому это не назовешь». «Почему так важно было, чтобы деньги были отправлены чеком?» — спросил Клайн. «Деньги убийцы не были нужны. Как вы помните, ни один из чеков не был обналичен». Просто у него был доступ к ящику Дермота, и он мог получить все, что хотел. — Что он хотел? — А что значится на чеке помимо суммы и номера счета? Клайн задумался. — Имя и адрес держателя счета. — Верно, — кивнул Гурни. — Имя и адрес. — Ну зачем? — Ему было нужно, чтобы жертва себя обнаружила. Он же отправил тысячи одинаковых писем. И каждая потенциальная жертва была убеждена, что письмо предназначается ему одному и отправлено кем-то, кто его действительно хорошо знает. Что, если бы он отправил назад конверт с наличными? Ему бы не пришлось указывать свое имя и адрес, и убийца не мог напрямую попросить его включить их, потому что это разрушило бы впечатление личного знакомства. Получение чеков было способом узнать имена и адреса. А дальше... И если предположить, что он подсматривал эту информацию в почтовом отделении, то простейший способ избавиться от чеков был дать им попасть в исходных конвертах в ящик Дермата. «Но для этого убийце пришлось бы открывать под паром и заново заклеивать конверты», — заметил Клайн. Гурни пожал плечами. Другая вероятность, что у него был доступ к чекам после того, как Дермат вскрыл конверты и до того, как вернул чеки отправителям. Тогда не надо было бы мучиться с паром и перезаклеиванием, но тут возникают другие вопросы. Нам надо исследовать дом Дермота, узнать, у кого есть к нему доступ и так далее. — А это, — громко проскрипел Хардвик, — возвращает нас к моему вопросу, который Шерлок наш Гурни недавно охарактеризовал как самый важный. Кто входит в список одиннадцати тысяч потенциальных жертв? Гурни поднял руку. Пока мы не начали искать на это ответ, давайте я напомню всем, что 11 тысяч всего лишь предположение. Это правдоподобное количество писем, которое поддерживает нашу гипотезу о числе 658. Иными словами, это просто удобное нам число. Но, как сержант Вик упоминал ранее, число может быть от 5 до 15 тысяч. Любое количество в пределах этого интервала будет либо слишком малым, чтобы о нем говорить, либо достаточно большим, чтобы у нас было несколько человек, которые случайным образом выберут число шестьсот пятьдесят восемь. «Есть, конечно, еще вероятность, что вы вообще не о том думаете», — заметил Родригес. «И все эти ваши спекуляции — просто колоссальная трата времени». Клайн повернулся к Холденфилд. «Что скажешь, Бекка, мы что-то нащупали или зря тратим время?» Некоторые аспекты этой теории меня искренне восхищают, однако я бы хотел повременить с выводами, пока не услышу ответа на вопрос сержанта Хардвика. Горни улыбнулся, на этот раз искренне. Он редко задает вопросы, если у него уже нет ответа. Поделись с нами, Джек. Хардвик несколько секунд тер лицо руками. Это был еще один тик, который страшно раздражал гуни, когда они работали над расследованием дела матери и отца-убийцы Пигерта. «Если посмотреть на самую главную черту, присущую всем жертвам хотя бы в прошлом, черту, о которой говорится в стихах с угрозой, то можно предположить, что их имена были в списке алкоголиков». Он помолчал. «Вопрос в том, что это мог быть за список». «Список членов анонимных алкоголиков», — предположил Блад. Хардвик покачал головой. «Такого не существует. Они всерьез относятся к анонимности, по крайней мере официально». «Может быть, список составлен из каких-то официальных данных», — предположил Клайн. «Аресты, связанные с алкоголем, судебное разбирательство». Такой список можно было бы составить, но как минимум две наших жертвы в нем не значились бы. Мелори никогда не арестовывали. Священника-педофила арестовывали, но арест касался совращения малолетнего. Алкоголь там не фигурировал. Однако бостонский детектив рассказывал мне, что святой отец позже сумел снять с себя это обвинение, решив покаяться в меньшем грехе. Он свалил свое поведение на пьянство и согласился пройти курс реабилитации. «Это мог быть список пациентов реабилитационных центров». «Возможно», — сказал Хардвик, растирая лицо с такой яростью, что было понятно, что это невозможно. «Давайте рассмотрим этот вариант». «Да легко», — отозвался Хардвик, и его хамский тон создал неловкое молчание, которое нарушил Горни. Я пытался понять, есть ли какой-то общий территориальный признак у жертв, и рассматривал вариант с реабилитацией. К сожалению, это завело меня в тупик. Альберт Шмидт провел 28 дней в реабилитационном центре в Бронксе 5 лет назад, а Мелори провел 28 дней в центре в Квинсе 15 лет назад. Ни один из этих центров не проводит долгосрочной терапии, а значит, священник был в каком-то третьем центре. Так что даже если наш убийца работал в одном из этих центров и имел доступ к спискам пациентов, в этих списках значилось бы имя только одной из жертв. Родригес развернулся на стуле и обратился к Горни. «Ваша теория полагается на существование гигантского списка. Пять тысяч имен, может быть, десять тысяч. Вик, кажется, даже говорил про пятнадцать. Число все время меняется. Такого списка просто не могло быть». «И к чему мы пришли?» «Терпение, капитан», — мягко произнес Горни, «Я бы не сказал, что такого списка не могло быть. Просто мы еще не поняли, что это за список. Похоже, я больше верю в ваши возможности, чем вы сами». Родригес покраснел. «Верите в мои возможности? Это вы о чем?» «Правильно ли я понимаю, что в тот или иной момент все жертвы были на реабилитации?» — спросила Вик, не обращая внимания на выпад капитана. «Я не знаю насчет Карча», — сказал Гурни, который был только рад вернуться к теме. «Но я бы не удивился». Хардвик подхватил. «Детектив из Созертона присылал нам его дело. Это был портрет настоящего придурка. Хулиганство, домогательство, шатался пьяный в публичных местах... Буянил, сыпал угрозами, угрожал кому-то оружием, приставал к женщинам, водил машину в нетрезвом состоянии, несколько раз сидел в окружной тюрьме. Пьянство, особенно вождение в нетрезвом виде, почти гарантированно обеспечило ему срок в реабилитационном центре хотя бы однажды. Могу попросить, чтобы в Созертоне уточнили. Родригес отъехал на стуле от стола. Если жертвы не встречались в одном и том же центре, и вообще не были в одном и том же центре даже в разное время, какая нам разница, проходили они реабилитацию или нет? Половина безработных лентяев и так называемых творческих личностей в мире в наши дни проходит реабилитацию. Это классическая обдираловка налогоплательщиков. О чем это нам говорит, если даже они все и проходили эту чертову реабилитацию? Что кому-то их за это захотелось убить? Вряд ли. Что, они были алкоголиками? Да мы это и так знали. Гурни заметил, что ярость стала его обычной реакцией, она перебрасывалась с темы на тему, как пожар. Вик, который адресовалась эта тирада, никак на нее не отреагировал. Детектив Гурни говорил, что все жертвы, по-видимому, связаны каким-то еще образом, помимо алкоголизма. Я полагаю, что реабилитационный центр мог бы быть связующим звеном, Или частью такого звена? Родригес брезгливо рассмеялся. Мог быть то, мог быть все. Сегодня постоянно звучат слова «возможно», «предположим», но никаких реальных зацепок я не вижу. Клайн выглядел расстроенным. Давай, Бекка, скажи нам, что ты думаешь. Мы на верном пути. Это сложный вопрос. Не знаю, с чего и начать. Я упрощу тебе задачу. Ты согласна с теорией Гурни? да или нет? Да, согласна. То, как он описал терзание Мелори из-за записок, я верю, что это может быть запланированной частью ритуала убийства. Но ты, мне кажется, все же в чем-то сомневаешься. Дело не в этом. Просто это уникальный подход. Мучить жертву достаточно частая составляющая поведения серийного убийцы. Но я никогда не сталкивался с тем, чтобы это происходило на расстоянии, так методично и хладнокровно. Обычно мучение жертвы подразумевает физическое воздействие, благодаря которому убийца чувствует свою власть. Однако в нашем случае мучитель воздействовал на сознание жертвы. Родригес наклонился к ней. «Вы хотите сказать, что это не совпадает с паттерном серийного убийцы?» И вот он напоминал адвоката, нападающего на враждебно настроенного свидетеля. «Нет, паттерн понятный. Я просто говорю, что у него свой уникальный способ этот паттерн реализовывать. Большинство серийных убийц отличаются высоким интеллектом. Некоторые — очень высоким. Наш убийца, возможно, и вовсе не знает себе подобных». «Хотите сказать, что он умнее нас?» «Я этого не говорила», — невинно произнесла Холденфилд. «Но вы, скорее всего, правы». «В самом деле? Давайте-ка я это запишу для протокола». сказал Родригес с ледяным тоном. «Итак, ваша профессиональная позиция такова, что Бюро криминальных расследований не способно постичь логику этого маньяка?» «Еще раз, я этого не говорила», — улыбнулась Холденфилд. «Но, скорее всего, вы снова правы». Желтоватое лицо Родригеса снова сделалось Пунцовым от ярости. Но тут вмешался Клайн. «Бекону, ты не хочешь сказать, что мы тут бессильны?» Она вздохнула, как учительница, которой достался класс тугодумов. Факты по этому делу пока что подталкивают нас к трем выводам. Во-первых, тот, кого мы преследуем, играет с нами в игры, и ему это прекрасно удается. Во-вторых, он сильно замотивирован, хорошо подготовлен, внимателен и дотошен. В-третьих, он знает, кто следующий в списке жертв, а мы нет. Клайн выглядел как человек, которому дали пощечину. «Однако, возвращаясь к моему вопросу...» «Если ты ищешь свет в конце тоннеля, то есть один фактор в вашу пользу. Дело в том, что преступник — крайне организованный тип, однако есть шанс, что вскоре он потеряет контроль». «Каким образом? Почему? Что значит «потеряет контроль»?» Пока Клайн задавал свои вопросы, Гур не почувствовал тяжесть в груди. Тревога настигла его вместе с кинематографически ясной картинкой. Рука убийцы берет лист бумаги с восемью строками, которую он так опрометчиво отправил по почте накануне. «Передо мной твои дела лежат как на столе. Ботинки задом наперед, глушитель на стволе. Таит опасность солнца, таит опасность снег. Опасен день, опасна ночь». Закончится твой бег. Игру, что ты затеял, сыграем до конца. Ножа дождешься в горло от друга мертвеца. Как только его тело в могилу опущу, его убийцы душу до ада дотащу. Медленно, словно бы с презрением рука скомкала лист в крохотный комочек, и когда комочек стал не больше жеванного куска жвачки. Рука разжалась и дала ему упасть на пол. Гурни попытался прогнать тревожный образ из головы, но сюжет еще не исчерпал себя. Теперь в руке убийцы оказался конверт, в котором пришел стих, стороной, на которой был написан адрес с ясно различимой маркой, со штампом «Уолнет Кроссинг». «Уолнет Кроссинг...» «Господи!» В груди Угурни похолодело, руки и ноги онемели. Как же он не предусмотрел очевидной проблемы? Так, надо успокоиться и подумать, что мог убийца сделать с этой информацией. Могла ли она привести его к их дому, к Мадлен? Он почувствовал, как глаза его расширяются, а кровь отливает от лица. Как он мог отдаться маниакальному желанию написать письмо? Отчего он не задумался о штампе? Какой опасности он подверг Мадлен? Его мысли крутились вокруг последнего вопроса, как лошадки на горящей карусели. Насколько серьезной была угроза, насколько близкой, нужно ли позвонить ей и предупредить. Но предупредить о чем? Разве что испугать до полусмерти. «Боже, что еще он забыл предусмотреть из-за своей слепоты ко всему, кроме врага, войны с ним, поиска разгадки? Чью еще безопасность, чью жизнь он мог поставить под угрозу из-за упрямого желания выиграть схватку? От вопросов у него закружилась голова. В его страх вторгся голос. Он попытался схватиться за него, удержаться, чтобы вернуть себе равновесие, — говорила Холденфилд. «Он одержим планированием...» и для него отчаянно важно, чтобы реальность соответствовала его планам. Он одержим жаждой управлять окружающими. «Всеми?» — уточнил Клайн. На самом деле у него довольно узкое поле зрения. Он хочет целиком и полностью, путем запугивания и убийств, контролировать своих жертв, которые, по всей видимости, символизируют некое подмножество мужчин-алкоголиков среднего возраста. Другие люди его не интересуют. «Так с какого же момента он потеряет контроль? Дело в том, что совершение убийства для создания и поддержания чувства всемогущества изначально проигрышная задача. Пытаться удовлетворить потребность в контроле путем убийств, это все равно, что искать счастье в героине. Потому что со временем нужна все большая доза? Нужно все больше и больше, а получаешь все меньше и меньше. Цикл эмоций становится все более коротким и трудноуправляемым. Начинают происходить вещи, которые преступник не предусмотрел. Я подозреваю, что нечто в этом духе произошло сегодня утром, из-за чего вместо мистера Дермата оказался убит офицер полиции. Такие непредвиденные ситуации нарушают эмоциональную стабильность убийцы, одержимого абсолютным контролем, и эта раздерганность приводит к новым ошибкам. Это как машина с расшатанным валом. Когда она достигает определенной скорости, вибрация становится слишком сильной и разносит механизм на части. Как это применимо к нашему конкретному случаю? Убийца становится все более оголтелым и непредсказуемым. Оголтелой, непредсказуемой. Холодный ужас вновь засмеялся в груди Угорни и пополз выше, к горлу. Значит, ситуация ухудшится? Уточнил Клайн. В каком-то смысле улучшится, а в каком-то ухудшится. Если убийца, который раньше рыскал по темным аллеям и иногда убивал кого-то перочинным ножиком, вдруг выскочит на тайм сквер среди бела дня, размахивая топором, его, скорее всего, быстро поймают. Но прежде он успеет положить много народу. «Значит, по-вашему, наш малыш входит в стадию размахивания топором?» Клайна эта история не столько насторожила, сколько заворожила. Гурни сделалось нехорошо. «Интонация непрошибаемых мачо, которые полицейские защищаются от страха, не всегда могла успокоить. Уж точно не сейчас». «Да», — произнесла Холденфилд. Простота этого ответа отозвалась молчанием в переговорной. Немного погодя заговорил капитан, и тон его был предсказуемо возмущенным. «Ну и что нам теперь прикажете делать?» «Объявить ориентировку на вежливую, образованную, тридцатилетнего гения с расшатанным валом и топором наготове!» Хардвик мрачно усмехнулся, а Блат заржал в голос. Штимель сказал, «Иногда помпезный финал — это часть задуманного плана». Это заявление привлекло внимание всех, кроме Блатта, который продолжал смеяться. Когда он наконец утих, Штимель продолжил. «Кто-нибудь помнит дело Дуэйна Меркли?» Никто не помнил. «Вьетнамский ветеран», — пояснил Штимель. «У него вечно были проблемы с советом ветеранов и вообще с законом. У него была злобная псина, породы Акита-Ину, которая однажды сожрала соседских уток. Сосед вызвал копов. Адуэн, надо сказать, ненавидел копов. Через месяц Акита сожрала соседского бигля. Сосед Акиту пристрелил. В общем, конфликт ухудшается. Происходит куча всякого дерьма». Доходит до того, что наш ветеран берет соседа в заложники и требует у него выкуп за Акиту. Пять тысяч долларов или смерть. Приезжает полиция, спецподразделение, окружает дом. Но проблема была в том, что никто не догадался посмотреть в дело Дуэйна. И никто не знал, что во Вьетнаме он был подрывником. Он закладывал мины с дистанционной детонацией. Штимель замолчал, оставляя присутствующим домыслить продолжение. «То есть этот ублюдок всех взорвал к чертовой матери?» — потрясенно спросил Блад. «Не всех, но шестерых положил, а еще шестерых сделал инвалидами». Родригес недовольно поморщился. «Это все к чему?» «К тому, что компоненты для мин он закупил на пару лет раньше, и такой финал был просто частью его плана». Родригес покачал головой. «Не улавливаю связь». Гур не улавливал, и эта связь ему не нравилась. Клайн посмотрел на Холденфилд. «Бека, а ты что думаешь?» «Думаю ли я, что наш преступник затеял масштабную развязку? Я уверена только в одном». Ее перебил небрежный стук в дверь. Дверь затем открылась, в переговорную вошел сержант в форме и обратился к Родригесу. «Сэр, прошу прощения». «Вам звонил лейтенант Нардо из Коннектикута. Я сказал, что вы на встрече, но он говорит, что дело срочное и нужно переговорить с вами прямо сейчас». Родригес тяжко вздохнул, как будто на него возложили неподъемную ношу. «Переведите звонок сюда», — сказал он, кивнув на телефон, стоящий на тумбочке у стены за его спиной. Сержант вышел. Пару минут спустя телефон зазвонил. «Капитан Родригес!» Еще пару минут он держал трубку и напряженно слушал. «Странная история», — сказал он наконец. «Настолько странная, что я, пожалуй, попрошу вас повторить ее для всех, лейтенант. Сейчас включу громкую связь. Вот, пожалуйста, расскажите, что вы только что сообщили мне». Голос, раздавшийся с телефона мгновения спустя, был напряжен. «Говорит Джон Нардо, полицейское управление Вичерли. Меня хорошо слышно?» Родригес подтвердил. Инардо продолжил. «Как вам известно, одного из наших офицеров сегодня утром убили при исполнении возле дома Грегори Дермонта. Мы сейчас с командой экспертов обследуем место убийства. Двадцать минут назад мистеру дермату позвонили и сказали буквально следующее. Ты следующий, а потом очередь Гурни». «Что?» Гурни подумал, что ему послышалось. Клайн попросил повторить цитату. Тот повторил. «Телефонная компания что-нибудь сообщила про источник звонка?» — спросил Хардвик. «Звонок поступил из того же района. Никаких спутниковых координат, известно только вышка передачи. Номер звонившего не определен». «Кто принял звонок?» — спросил Гурни. Как ни странно, прямая угроза подействовала на него успокаивающе. Возможно, справиться с чем-то конкретным, формулируемым, ему было проще, чем с полем бесконечных вероятностей. А может быть, дело было в том, что убийца не упомянул Мадлен. «В каком смысле кто его принял?» — переспросил Нардо. «Вы сказали, что мистеру Дермонту позвонили, но не сказали, что именно он подошел к телефону». «А, теперь понял. Дермот лежал с мигренью, когда зазвонил телефон». Он вообще сам не свой с того момента, как обнаружил тело. Один из экспертов подошел к телефону на кухне. Звонивший попросил позвать Дермата, сказал, что он его близкий друг. Он представился? Да, каким-то странным именем. Кривда, Корябда... Нет, минутку, эксперт записал на листке. Вот, Харибда. Голос не показался странным? «Любопытно, что вы об этом спрашиваете. Мы как раз это обсуждали. Когда Дармат поговорил с ним по телефону, он сказал, что было ощущение иностранного акцента, но искусственного, как будто кто-то нарочно пытается замаскировать свой голос. «Слушайте, мне нужно возвращаться к работе. Просто хотел сообщить вам новости. Мы позвоним, когда узнаем что-нибудь еще». После того, как звонок прекратился... В переговорной наступило тягостное молчание. Затем Хардвик так громко прокашлялся, что Холденфилд поморщился. «Ну что, Дэйв?» — прогремел он. «Ты снова на сцене. Твоя, значит, очередь. Ты прям как магнит действуешь на серийных убийц, я смотрю. Нам осталось только подвесить тебя на удочку и подождать, пока он приплывет к нам». Была ли Мадлен подвешена к той же удочке? Возможно, еще нет. Хотелось верить. В конце концов, первыми шли Дермат и он. Если, конечно, убийца говорил правду. И если так, то у него оставалось время и шанс на успех. Шанс исправить свою неосторожность. Как можно было быть таким неосмотрительным? Как можно было не задуматься о ее безопасности? Идиот! Клайн выглядел озадаченным. «А как вы угодили в его список?» «Понятия не имею», — произнес Горни с напускным равнодушием. Его мучило чувство вины, и оттого любопытные взгляды Клайна и Родригеса казались ему откровенно враждебными. У него ведь было нехорошее предчувствие, когда он писал и отправлял этот чертов стишок. Но он его проигнорировал, даже не задумавшись о его происхождении. Теперь он был потрясен своей способностью пренебрегать прямой угрозой, не принимать ее в расчет, даже если это была угроза не только для него, но и для других. Что он чувствовал тогда? Приходило ли ему на ум, что Мадлен может оказаться в опасности? И если приходило, неужели он просто отмел эту мысль в сторону? Неужели он был настолько черстым? «Господи, только не это!» Охваченный страхом, он все же был уверен в одной вещи. Оставаться в этой переговорной и обсуждать ситуацию дальше было неприемлемым. Если Дермат был следующей мишенью, значит, это было ответом, где искать убийцу, и можно остановить угрозу раньше, чем она будет исполнена. А если он следующий после Дермата, то лучше принять этот вызов как можно дальше от Уолнет-Кроссинг. Он отодвинулся от стола и встал. «Простите, мне нужно отъехать». Поначалу все непонимающе уставились на него, затем Клайна осенило. «Господи!» — воскликнул он. «Вы что, решили поехать в Коннектикут?» «Я получил приглашение, и я его принимаю». «Это безумие! Вы понятия не имеете, во что ввязываетесь!» «Вообще-то», — заметил Родригес, бросив брезгливый взгляд на горни, «место, где толпа полицейских ведет расследование, во всех смыслах довольно безопасно». «В обычной ситуации это было бы правдой», — произнесла Холденфилд. «Но остается шанс...» Она помолчала, как будто обдумывая не до конца сформулированную мысль. «Какой еще шанс?» — рявкнул Родригес. «Что убийца — полицейский».